Издательство «Эксмо». Анастасия Медведева. Герои Академии Даркстоун. Пролог. Глядя на свое родовое гнездо, я никак не могла избавиться от ощущения, что никогда отсюда не уезжала. Все было настолько знакомо, что у меня потихоньку начинал дергаться глаз. Старый садовник, поливающий пару унылых кустиков, нерасторопная повариха, вышедшая встретить свою старую новую хозяйку, в засаленном фартуке. Торопыга служанка, рассекающая территорию особняка в поисках чего-то в очередной раз забытого, и резко останавливающаяся от подзатыльника дворецкого. И старый дворецкий, по счастливой случайности избежавший участи убийцы хозяина дома. Почему-то я была уверена, что мать спровоцировала на преступное деяние именно его. Видать, пожалела в силу возраста и наняла для грязного дела кого-то со стороны поскольку все старые слуги были на месте. Что ж, хоть за это спасибо. Жить в особняке, зная, что мать провоцировала старую прислугу на убийство моего отца? Да, это было бы трудно. «Леди Кайрит?» Я посмотрела на реса Мы приехали пять минут назад, а я так и не ступила на землю, глядя на свой дом из окна экипажа. Выходить не хотелось совсем хотелось проехать мимо этого особняка и сделать вид что он не мой и все же позволила телохранителю императора помочь мне выбраться из временного укрытия и пошла вперед уверенным шагом точнее очень надеясь что со стороны это выглядит именно так молодая госпожа расплылась в улыбке старое толстая повариха тепло глядя на меня здравствуй берта Кивнула я, останавливаясь перед слугами, вышедшими мне навстречу. дони кивнула торопыги-служанки, переводящий взгляд с меня на реса примерно со скоростью света. А вот и старик Дживс, седой дворецкий со смешными бакенбардами, которого мы почему-то всегда звали стариком и по фамилии. Я оглянулась на садовника. Потс был в своем репертуаре. Поливал два хилых кустика, напевая очередную никому неизвестную песню из своей буйной молодости и даже не думал отрываться от этого занятия. Лишь приподнял свою старую шляпу, когда встретился взглядом со мной. «Где экономка?» нахмурилась я, пытаясь найти глазами сухонькую старушку в идеально выглаженном платье и всегда безупречно белом фартуке. «Она умерла пару лет назад, госпожа», затраторила дони «Теперь ее обязанности лежат на мне». Моя бровь мгновенно взлетела вверх. «Ты горничная, и экономка?» спросила у этой пухленькой милашки, что была старше меня всего лет на 6 «Я еще и Берти на кухне помогаю», с гордостью ответила дони а у меня покраснели щеки, ибо стыдно перед Рессом. Потому быстро взяла себя в руки и вздернула подбородок. «Дом готов к гостям?» «Я все убрала еще вчера вечером», вновь затараторила дони «Гостиная и две спальни вычищены до блеска» также библиотека и рабочий кабинет господина. Даю слово, вы не найдете там ни пылинки. Но разве что от ковров немного попахивает и кровати слегка скрипят. Но не беспокойтесь, вас они точно выдержат». Я вновь прикрыла глаза, надеясь, что жар на щеках не выльется в постыдную красноту. Хорошо хоть Тресс никак не реагирует. Стоит как статуя за моей спиной. «А остальные комнаты?» спросила сухо не открывая глаз так у вас же двое всего растерянно ответила дони я сделала глубокий очень глубокий вдох дживс зайди ко мне через пять минут сейчас проводи нашего гостя в его спальню берта обед должен быть подан через час дони за мной и не дожидаясь своей горе экономки горничной поднялась по ступеням и вошла в свое родовое гнездо зрелище представшее моим глазам оказалось не менее удручающим. Вся мебель выглядела такой же старой, как и слуги. Обои кое-где потрепались, пол поистерся, половики обзавелись дырами, а занавески... О, об этих занавесках лучше вообще не думать, иначе спалю их прямо сейчас, растеряв все свое хладнокровие. Сказать, что за вид своего родового гнезда мне было неловко, это ничего не сказать. Ситуацию ухудшало то, что со мной приехал рэс и я вынуждена была столкнуться со всеми последствиями нашей нищеты при постороннем человеке. Обитатели дворца — телохранители самого императора. Кошмар. Я прибавила шагу. «Госпожа, куда вы идёте?» — пискнула Донни, едва поспевая за мной. «В свою комнату!» — бросила через плечо. «Но она не убрана!» — удивлённо отозвалась служанка. Резко остановившись, Я медленно развернулась к ней, дожидаясь, пока старик Дживс проведет мимо нас правую руку императора в его новые покои. «Это почему?» — спросила уже не так сдержанно, как раньше. «Потому что вы новая глава рода. Теперь ваша комната — это комната Миледи». «Я не буду ночевать в спальне моей матери», — прервала я ее лепет. Медленно выдохнула, настраиваясь на весь тот объем работ, который вынуждена буду провести здесь, за жалкие семь дней до суда. «Идем в кабинет отца!» скомандовала ровным голосом и спустилась с лестницы на второй этаж. Хвала хаосу! Кабинет выглядел ровно так же, как и в моем детстве, словно время его не тронуло. Стопка бумаг на столе, пустой графин из-под чего-то дико крепкого, единственная рюмка рядом с этим графином, чернильница и перо, аккуратно убранные на край столешницы. Я подошла к отцовскому креслу, медленно уселась и прикрыла лицо ладонями. «Молодая госпожа чем-то расстроена», неуверенно протянула Дони. «Молодая госпожа хочет спалить этот дом дотла», пробурчала я себе под нос, не убирая рук. «Как? Мы так старались привести его в хороший вид, даже гостиную отдра или дочиста. А там такая грязища была. А сарай? Туда ж несколько лет никто не заходил» взмахнула руками дони а я еще больше сползла по креслу вниз не зная затыкать ее или выслушать обо всех подвигах своей прислуги дони как часто мать появлялась здесь спросила наконец редко молодая госпожа очень редко может раз в год ответила дони что с деньгами задала я второй по важности вопрос ну от долгов мы не избавились зато и не увеличили их бодро сообщила дони Когда я убрала руки от лица, награждая её тяжёлым взглядом, служанка чуть уменьшила величину радости на лице. «Молодая госпожа, ваш отец спустил всё состояние на азартные игры, а потом на дорогой алкоголь, а потом и на дешёвый. Мы кое-как все эти годы сводили концы с концами, в основном за счёт продажи цветов, которые выращиваем на заднем...» Тут дони замолчала, и взгляд её стал испуганным. «Что?» Медленно переспросила я. «Мы... э вы торгуете цветами?» По слогам произнесла я, глядя ей в глаза. «И выращиваете их на заднем дворе имения?» В моем детстве это было место, где я проводила большую часть своего времени. Это был сад с яблонями, с ягодными кустами, с беседкой и небольшим фонтанчиком, с вкусной и всегда холодной водой. А теперь... Теперь там выращивают цветы на продажу. «Мы существуем только за счет этих денег, молодая госпожа. Иначе бы уже давно пришлось распродать часть мебели или что-то из коллекции книг вашего отца». Стыдливо опустив взгляд, произнесла дони и добавила чуть более уверенным голосом. «Деньги не растут на деревьях, и еда не появляется в погребах сама по себе». «Я знаю об этом и не стану ругать вас за то, что вы пытались выжить». «Ну, объясни тогда, почему перед домом растут два жалких куста, да и те без цветов!» «Так отпугиваем воров!» Всплеснув руками, ответила Донни с искренним недоумением. И как, мол, я сама не догадалась. Звук хлопка ладони по лбу напугал служанку чуть ли не до инфаркта. «Госпожа, так ведь можно и голову повредить!» Прикрыв рот ладошкой, тихонько произнесла она. Но я остановила ее взмахом руки. «Значит так...» сказала медленно и с угрозой. «Все кусты пересадить с заднего двора. Разбить на клумбы перед особняком, из остатков создать цветочную композицию и пустить ее вдоль ворот так, чтобы этот дом не напоминал старый склеп с хозяевами, поднятыми из земли пьяным некромантом. Фасад почистить. Пусть этим займется Потс. Но он только садовник», начала дони и я вновь подняла руку. «Далее». Ты должна привести в порядок все комнаты в особняке. На выполнение задачи даю два дня, включая сегодняшний. Но зачем вам? Потому что мы не будем сидеть в своих спальнях и в гостиной целую неделю. Четко пояснила я повышенным тоном, взглядом пытаясь вбить в ее пустую головку хоть немного понимания ситуации. К нам в гости пожаловала очень важная персона. И ожидать, что весь свой визит он проведет в одной спальне, или в нашей старой библиотеке, как минимум глупо. «Важная персона — этот молодой человек, что приехал с вами. Он не выглядит, как какой-то знатный лорд», — вновь подала голос Донни, «А я? Кажется, я кого-то сегодня очень сильно обижу, если этот кто-то не вспомнит о своих прямых обязанностях. Зачем ему заходить в другие ком... дони прикрикнула я, хлопнув ладонью по столу. Служанка замолкла, обиженно прикусив губу. «Не спорь со мной! Вообще! Вбей это правило в свое сознание любым из способов! Если не можешь справиться сама, спроси совета у Дживза, как добиться результата. Но перестань, наконец, бесить меня во имя хаоса!» Плечи служанки начали подрагивать, а я закатила глаза, понимая, что это будет сложно. «Нет, не просто сложно. Это будет сложнее всего, что я делала раньше». «Донни, не плачь!» — скомандовала я сухо, прекрасно осознавая, что если сейчас начну с ней сусюкать она разревется еще больше. «Ты поняла свою задачу?» — спросила через несколько секунд, позволив девушке прийти в себя. «Да, молодая госпожа!» — всхлипнув, отозвалась та. «Весь дом!» — напомнила ровно. «Будет исполнена, молодая госпожа!» — пробурчала под нас Донни. «Ага, кажется, меня здесь уже ненавидят». «Далее. Все счета, все долговые расписки, все расходные листы, все эти бумаги должны быть здесь, на этом столе, через пару минут. До прихода Дживза. И да, отправь его сюда. Полагаю, он ждет меня в комнате моей матери». «Хорошо, молодая госпожа», — кивнула Донни, глядя в пол. Затем развернулась, чтобы выйти из кабинета, но замерла у самой двери. «Да, молодая госпожа, по поводу Подза...» «Не уверена, что он будет заниматься фасадом здания». «Будет. А если не будет, то скажи, что я найму другого работника. И ваше жалование будет уменьшено, чтобы я могла с ним расплатиться». «То есть твое жалование, жалование Берты, Дживза и самого Подза». «Вы же получаете свое жалование?» «Хорошо. Так ему и передам». Чуть более оживленно отозвалась дони «Кажется, перспектива потерять деньги пугала ее больше» чем необходимость разбираться с садовником. И да, с моей стороны это было жёстко. Но чем они занимались все эти годы? Грибы сушили, цветочки на продажу выращивали. Особняк в таком запущенном состоянии, что мне стыдно зваться главой рода. И вот ещё. Сад должен быть приведён в свой прежний вид. В ближайшее время. И если Потс не будет справляться... «Да-да, я поняла, можете не продолжать», активно закивала Дуни а затем как-то по-новому, словно с легким азартом, взглянула на меня. «А что делать, когда придут воры?» «Воры?» – удивилась я. «Ну да, как только мы украсим территорию вокруг особняка цветами и очистим фасад с дорожками, все вокруг поймут, что теперь у нас есть чем поживиться. Как мы будем отбиваться от грабителей? Пригород столицы, если вы не заметили, молодая госпожа, уже давно перестал быть безопасным для простых и честных мирян». «Пусть попробует прийти», — спокойно произнесла я и лениво выщелкнула искру из пальцев. «Будет на ком размяться?» «До да возвращения в Даркстоун!» Глаза служанки расширились, постепенно наполняясь какой-то странной радостью и недоверием. «Госпожа научилась управлять своей силой!» — выкрикнула она и тут же закрыла рот ладошками. А на ее лице появилось выражение искреннего счастья. «Теперь нас никто не тронет!» «Теперь нас будут бояться!» «Будут, будут!» — кивнула я, чуть нахмурившись. «Неужели они все это время помнили?» Это было неожиданно. «А еще госпожа стала очень красивой», — заметила дони которая после моей маленькой демонстрации силы моментально изменила ко мне отношения. «Теперь она сможет найти достойного жениха, богатого и красивого, и в доме вновь появятся деньги, красивые вещи и вкусная еда». «Все это появится и без появления посторонних и никому не нужных субъектов на территории особняка», ответила я кисло. «Позови Дживза и принеси мне все бумаги». «Они уже на столе, молодая госпожа!» охотно отзывается Донни, глаза которой... «О, да, они теперь буквально горели предвкушением безбедной жизни». «Как вспомню, так вздрогну». «Бедняги! Это ж до какого отчаяния нужно довести своих собственных слуг, чтобы они позабыли, в чьем доме служат. Это же не заброшенный трактир, в конце концов». Я откинулась на спинку кресла. «Да, работы впереди много, но я вытащу наше имение из долговой ямы, чего бы мне это ни стоило. И я заставлю прислугу вспомнить о том, что такое родовой особняк Дебаро. Хотят они того или нет?» «Дживс», — сухо напомнила Донни, застывший в позе «я счастлива и не скрываю этого». Служанка буквально вылетела из кабинета, и я начала разглядывать бумаги, сложенные аккуратной стопкой. По всему выходило, что мать оставила не так много долгов. Она вообще почти не жила в особняке. Все основные долговые расписки появились еще при отце. На всех бумагах стояла его подпись. Я потерла переносицу, стараясь не анализировать, что по этому поводу чувствую. Конечно, отец не был святым. Но и пьяным дручаном он мне тоже не запомнился. Он вообще никогда не поднимал при мне руку на мать. Вот только какого-то внимания к себе с его стороны я тоже не помню. Странный он был человек, словно потерянный. А долгов у этого человека оказалось много. Как у нас до сих пор не отобрали имение, вообще большой вопрос. Думаю, здесь маман подсуетилась. «Молодая госпожа, ваш гость куда-то засобирался». Ворвавшись в кабинет без стука, сообщила дони За ней спокойно вошел старик Дживс, прикрывая за собой дверь. «Пусть идет, мне без разницы», — отмахнулась я, а потом вдруг вспомнила, что так и не представила голубоглазого слугам. «Хаос, меня пожри. Надеюсь, я не оскорбила его этим. И если он сейчас уходит, то когда я смогу исправить ситуацию?» «То есть он не останется на обед?» — уточнила, пытаясь соображать быстро нет молодая хозяйка ответил старик дживс он придет к ужину хорошо кивнула я постукивая пальцами по столу молодая госпожа робко подала голос дони я не управлюсь совсем одна не за один день ты не будешь одна спокойно ответила я а затем приняла решение я тебе помогу что дони едва не подскочила на месте да как же да вы же мне не впер убираться «Так что успокойся и принеси мне ведро с тряпкой. Я займусь своей комнатой и комнатами на втором этаже. С тебя первый этаж. А теперь брысь отсюда!» Я беззлобно махнула на дверь. От этой энергичной особы я успела слегка подустать. Донни мгновенно скрылась из глаз, а я перевела тяжелый взгляд на Дворецкого. «Дживс, скажи мне что-нибудь хорошее». «Мы очень ждали вас, молодая хозяйка». Растянул сухие губы в улыбке старик. Оно заметно. Не без иронии отозвалась я и уже в который раз за этот день прикрыла лицо ладонями. Мать оставляла какие-то особые указания перед своими отъездами. Есть что-то, о чем я должна знать? В последний свой приезд она заходила в вашу комнату, но после беглого осмотра я не обнаружил там никаких изменений. Немного подумав, ответил Дворецкий. Хорошо. «Начну уборку с нее», — устало кивнула я. «Что-нибудь о слугах?» «Ничего особенного. Никаких краж фамильного серебра, никаких мутных историй. Все чисты и надежны», — уверенно произнес Дживс, и я ему поверила. «Поц!» «Сложный характер», — вздохнул Дворецкий. «Но вы с ним справитесь». «Я не буду с ним справляться», — покачала головой. «У вас здесь давно сложилась своя иерархия» и я не хочу в нее влезать. Просто передай ему, что все цветы с заднего двора должны быть пересажены на передний. Сад должен быть приведен в свой прежний вид, а фасад здания очищен от плесени и грязи». «Это будет трудно», — почесав свои бакенбарды, протянул старик, глядя на потолок. «Я уже сказала дони Думаю, она передаст ему. В случае отказа я найму нового работника и сокращу ваше жалование». «Справедливо». Не меняясь в лице и продолжая смотреть на потолок, согласился Дворецкий. Затем опустил взгляд на меня. «Иногда вы очень сильно напоминаете вашу мать». «Я не хочу этого слышать, Дживс», — произнесла я спокойно и сухо. «Надеюсь, что объяснять причины такой реакции мне не придется». Однако старик Дворецкий был на удивление прозорливым человеком. «Как будет угодно молодой хозяйке». С отточенным за многие годы службы поклоном, ответил он. «И последний вопрос», — сказала я, поднимаясь с кресла. «Стоит ли искать новую экономку? Или Донни справляется?» «У вас нет денег на новую экономку», — честно сказал старик Дживс. «Поэтому лучше оставить все как есть». «Донни еще многому нужно научиться. Но в этом нет ничего плохого. Все когда-то с чего-то начинали». «А вот то, что вы решили остановить продажу цветов, сильно отразится на количестве еды за завтрашним обедом». Неожиданно закончил он. «Я что-нибудь придумаю», — пообещала я и стремительно вышла из кабинета. «Нищета. Даже думать об этом не хочу. Однако понимаю, что придется. С неба на меня деньги точно не упадут. Не тот уровень везения». На втором этаже у моей спальни меня уже ждало ведро с тряпкой, а также передник, чтобы я не сильно испачкала платье. Засучила рукава, завязала волосы в узел и надела передник. Взяв ведро, наполовину заполненное водой, открыла дверь в свою старую спальню. Именно в этот момент из соседней комнаты вышел Рез и на секунду замер, глядя на меня. На его лице не отразилось ни одной эмоции, чему я, собственно говоря, не сильно удивилась. Было бы странно, если бы он, наоборот, отреагировал. Но взгляд его голубых глаз на пару мгновений задержался на моей фигуре с ведром и тряпкой в руках, отчего стало слегка неуютно. «Да, я хозяйка этого дома, и да, я собираюсь вычистить свой дом за неимением прислуги». «Ещё вопросы?» А потом я вспомнила о своём просчёте с представлением важного гостя и вмиг сдулась. И как мне объяснить ему, что это была не невоспитанность, это просто... «Переизбыток впечатлений за один день». У меня вылетело из головы, что мой гость нуждается в представлении. Не говоря о том, что я понятия не имею, есть ли необходимость в его представлении как таковом в принципе. Наследник не оставлял мне никаких указаний по этому поводу. Может, телохранитель императора вообще здесь инкогнито? Задумалась над этим. И впрямь, с чего вдруг я так разволновалась по этому поводу? Их проблема, что мне никто ничего не объяснил. Даже слуг предупредили о нашем приезде без моего непосредственного участия. Без моего непосредственного участия. Так что... Я задрала подбородок и уверенным шагом вошла в свою старую комнату, оставляя гнев императора делать свои никому неведомые выводы в одиночестве. Интересно, сколько мы так простояли, уставившись друг на друга? Мрак. Ну что за глупые мысли? «Все, хватит. Чем меньше я буду обращать на него внимания, тем быстрее привыкну к его присутствию в моей жизни, пусть и временному». Думать о наших занятиях не хотелось совсем. Полагаю, слово «неловкость» станет неотъемлемой частью моего обучения. И почему в действительности он оказался таким... таким? От милого потеряшки в моих снах не осталось и следа, а странная штука у ворот дворца теперь казалось плодом собственной фантазии. Встряхнув головой, я закрыла за собой дверь, отрезая от себя виновника смуты в моем сознании. Первым делом подошла к окну и открыла его. Если весь дом я могла бы назвать складом для рухляди, то моя комната по праву носила звание «Царство пыли». Невольно вспомнили слова Дони о ворах, да они задохнутся от нехватки свежего воздуха, прежде чем успеют украсть какой-нибудь потемневший от времени серебряный подсвечник. Пятнадцать минут и две смены ведра, и по полу моей спальни стало можно ходить без боязни наступить на какое-нибудь насекомое, спрятавшееся в грязи. Но сначала мне пришлось вытащить из-под кровати несколько сундуков со своей детской одеждой и старыми игрушками. Вообще было бы неплохо выкинуть из дома весь хлам. Знаю, что слуги не одобрят, Но для меня эти вещи не являются какой-то памятью или ценностью, которую непременно хочется сохранить. Игрушки из сундука были свидетелями моего одиночества. А полные рюшек и кружев платья, шапочки, носочки, шелковые перчаточки и панталончики — напоминанием о том, что меня с самого детства нельзя было касаться. Я вытерла пот со лба и придвинула к себе сундук с игрушками. Пару секунд подумала и все же открыла его. Отодвинула кусок материи, лежащий сверху, посмотрела на содержимое немигающим взором, закрыла сундук, снова открыла и медленно поднялась с пола. «Джейвс!» — позвала громко, особо не страдая от отсутствия собственных манер. «Да, молодая хозяйка!» — невозмутимо произнес дворецкий, появляясь на пороге моей спальни и, нисколько не удивляясь картине маслом, молодая госпожа-пылесборник а я еще и косынку поверх волос повязала и подол платья заправила за пояс, чтобы оно не волочилось по полу. Короче, краса, глаз не оторвать. «Срочно найди оценщика-ювелира, прямо сейчас, и веди его сюда немедленно!» — отдала я четкий приказ, спокойно глядя на старика. «Будет исполнена, молодая хозяйка!» — коротко кивнул дворецкий и развернулся, чтобы уйти. «И джифс. «Да, молодая хозяйка!» обернулся Дворецкий. «Пожалуй, еще позови портного», сдувая пыль с локона, выбившегося из-под косынки, сказала я. Дворецкий кивнул вторично и вышел из моей спальни, а я стянула косынку и опустила взгляд на сундук. Сундук, полный драгоценностей.